Около 4 часов раздался сильный удар молотка в дверь. Сердце забилось у госпожи Гранде. Что это с твоим отцом? сказала она. Весело вошёл бачар. Он снял перчатки, бросил их. Потом потёр свои руки, так что едва едва не содрал с них всей кожи. Потом начал ходить взад и вперёд, посматривать на часы. Наконец секрет таки вырвался у него. "Жена", сказал он, не заикаясь. "Я надул их всех. Вино наше продано. Галансы уезжали сегодня утром. Я пошёл гулять около их трактира, как ни в чём не бывало. Тот, что ты знаешь, подошёл ко мне. Все виноградчики прижались, спрятали вино, не продают". хотят подождать, а мне и дела нет, я не мешаю. Голландец был в отчаянии, я всё вижу. Мы торгуемся, сходимся по 100 экю за бочонок, половину на чистые заплатили золотом. А на остальное написали билет. От тебя 6 луидоров жена. Через три месяца цены понизятся. Последнее было произнесено тихо, но с такой глубокую злою иронией, что если бы самюрцы, собравшиеся в это время на площади и толковавшие о сделке старика Гранде, услышали бы слова его, то задрожали бы от ужаса. Панический страх понизил бы цены на пятьдесят процентов.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 Да это безбожно. Да здесь разбой. С тех пор, как эта обезьяна у меня в доме всё пошло вверх дном. Покупаются сахар, задаются пиры и обеды. Не хочу этого. Не хочу этого. Я знаю, сударь, никак мне нужно вести себя на старости. Ни от кого не приму советов, а от вас и подавно, сударыня. В мои дела не соваться. Я знаю, что сделать для моего племянника, знаю без вас. А вы, сударыня, извольте молчать. Иначе отошлю вас на нету и в ное, посмотреть, все ли там исправно, и завтра же, завтра же отошлю. А где он? Где наш красавчик? Где Шарль? что он выходил оттуда? — Нет еще, друг мой, — отвечала полумертвая госпожа Гранде. — Да что же он там делает? — Он плачет о своем отце, — отвечала Евгения. Гранде затих. Он был сам немножко отцом, старик.